Глава 7. И зеркало на меня смотрело чудовище. Фильмы ужасов о жертвах маньяков и того выглядели симпатичнее. В первые секунды я понадеялась, что это не я, какая-то другая красноглазая и встрёпанная девушка. Увы, отражение состроило страшную рожицу, не оставив сомнений. Волосы не одобрили смену шампуня и теперь торчали во все стороны. К тому же я вчера скрутила их в узел, чтобы не мешали при готовке, и забыла распустить перед сном. А ведь надо на работу. Из комнаты я выбралась тихо, в надежде на то, что Егор еще спит. Не хотелось бы блестать своей неземной красотой. Однако сосед обнаружился у плиты над туркой, исходящей ароматом кофе. Доброе утро, Дуванчик. Я у грюма взглянула на него и отправилась в ванную. Вчера он мучился от похмелья, а сегодня сверкает улыбкой. Как ему это удаётся? Я с трудом расчесалась и поплескала на лицо холодной воды. Ладно, Ксю. Просыпайся уже. Тебя ждёт увлекательнейшее погружение в ассортимент строительных магазинов. Когда я вошла на кухню, Егор протянул мне чашку кофе и широко улыбнулся. Кажется, я вчера не слишком хорошо себя вёл. Извини. Я куплю тебе шампунь и обещаю больше не брать твою еду. Вот ведь жук. Ладно, махнула я рукой. Ты прощён. Егор просиял. Тогда я возьму твой сочник. Вкус, конечно, специфический. Но в магазин-то я так и не попал. Я рассмеялась. Он неисправим. После завтрака, прошедшего довольно мирно, я затропилась. Мне теперь точно опаздывать нельзя. Еще один разговор-то-то-то с Борисом Андреевичем я не выдержу. Я уже обувалась в коридоре, когда Егор спросил: "Я сегодня буду в магазин заходить. Сбросишь мне есмэйский список продуктов, которые нужно купить? Это было бы здорово". Замялась я. Слушай, порошок тоже закончился. Вот именно мелкое. Лишь выйдя из лифта, я вспомнила, что номера Егора-то у меня и нет, однако возвращаться уже не стало. Рабочий день выдался суматошным. Едва поздоровавшись с коллегами и начальником, я села за компьютер. Помимо написания статей, мне пришлось заняться непосредственно заполнением сайта. Позицию за позицией я вносила строительные материалы в таблицу и писала сопроводительную информацию. Эта монотонная работа захватила меня полностью. И я вздрогнула, когда в обед меня за плечо потрясла коллега, сеושница Карина. "Ксюш, ты совсем заработалась. У меня же день рождения сегодня. Пойдём чай пить". Я престыженно поёжилась. Как же я могла забыть? Даже не поздравила её утром, только мельком удивилась, почему девушка выглядит непривычно нарядно. Русые волосы были завиты в мелкие кудряшки, а очки уступили место контактным линзам. Исправив оплошность, я захватила кружку и присоединилась к остальным. Оказалось, что Борис Андреевич ушёл обедать в кафе. Карина сказала ему, что не будет праздновать. Когда я села за стол, Юля знаком мне показала, что вложила от меня деньги на подарок. Я кивком поблагодарила её. Самая старшая из нас, Тамар Петровна, от лица всего коллектива поздравила девушку и вручила конверт и цветы. Карина зарделась от смущения и вынесла пирожные. Угощайтесь, пожалуйста. Прямо рядом со мной оказалось блюдце с эклерами. Они были украшены шоколадным кремом и просто невероятно пахли. Мы с Юлей обменялись понимающими взглядами. Испытания, они повсюду. Конечно, в холодильнике меня дожидался контейнер с курицей и гречкой. Но уйти за стола сразу было неудобно, так и пришлось попивать голый чаёк и убеждать добродушную Карину, что вовсе не желаю кусочек Наполеона. Внезапный телефонный звонок позволил мне отлучиться. Алло? Радостно воскликнула я. Даже не взглянув на экран мобильника. "Ох, ты так счастливо меня слышать?" раздался в трубке голос Егора. "А откуда у тебя мой номер?" опешила я. "У Римы попросил". Выяснилось, что у меня его нет, подумать только. Уже несколько дней живу с девушкой и номера не знаю. "Так напишешь мне список продуктов? Всякие бытовые штуки, и соль, сахар, можем купить пополам. Пожалуй, мне в ближайшие месяцы сахар не грозит". "Договорились". Буду ждать, мелкая. Положив трубку, я фыркнула. То ядуванчик, то мелкая, то просто ксю. Вот язык без костей. Ближе к вечеру мне написал Саша. Я торопливо ответила, чувствуя укол совести. Совсем забросила парня. А в его присутствии мне было легко и весело, но стоило расстаться с ним, как я напрочь про него забывала. Мы договорились о встрече в пятницу, и я клятвенно пообещала себе узнать парня получше. В конце концов, может у нас что-то получится. Когда я в следующий раз оторвалась от работы, то неожиданно обнаружила, что осталась почти одна в кабинете. Лишь ещё один копирайтер, Алиса, хмурилась, глядя в монитор. За окном царила темнота. Часы показывали 6 вечера. Глаза слезились, шея затекла и ныла. Конечно, я не делала разминку. Зато удалось даже перевыполнить сегодняшний план. Возможно, по итогам месяца получу премию. Хорошо бы. Я так устала, что даже давка в метро оставила меня равнодушной. Подумаешь, толкаются. Зато держаться за поручни не надо. Кажется, ещё десяток минут и я бы умудрилась заснуть. Зато как же здорово, что мне не нужно в магазин. Парень в хозяйстве, однако, вещь полезная. Я зашла в квартиру и включила свет. Ужасно хотелось есть. Всё-таки моя психика здорово пострадала сегодня в борьбе с аклерами. сделав шаг, я вдруг наткнулась на незнакомые женские сапоги на шпильке. Это ещё кто? Вот это новости. Не думала, что Егор так быстро освоится и притащит гостей, точнее, гостью. На секунду я решила, что обувь принадлежит Риме, но та никогда бы не влезла в эти крохотные, достойные золошки сапожки. Пожав плечами, повесила пуховик в шкаф. Я же приглашала к себе Соньку. Почему соседу нельзя? Хотя строго говоря, подругу я не звала, она пришла сама, чтобы помочь подготовиться к свиданию. И попробовал бы я её не пустить. Заглянув в гостиную, я обнаружила Егора в компании шикарной блондинки. Они сидели на диване, уткнувшись в экран ноутбука и ожесточённо спорили. Заметив меня, парень поднял голову. О, всё, привет. Это Лиза, моя напарница по стажировке. У нас общий проект. Девушка ослепительно улыбнулась и отточенным жестом откинула за спину гриву светлых волос. Привет. Рада с тобой познакомиться. Она словно сошла с обложки журнала. Узкая чёрная юбка, подчёркивающая длинные ноги, голубая блузка под цвет глаз, тонкие черты лица, пухлые губы и прямой носик. Идеальная кожа, никаких дурацких веснушек. Рядом с ней я почувствовала себя ничтожеством, но даже обидно не было. такого совершенства мне всё равно не достичь. Залюбовавшись, я не сразу вспомнила, что нужно ответить. Да, и мне очень приятно. Если мы тебе мешаем, то можем уйти в мою комнату. Отговорив, сосед поморщился. Он явно не горел желанием вести Лизу к себе. Я знала, что его спальня меньше моей, или у него там лежбище носков и пустых тарелок? Да нет, нормально. Переодевшись, Я выудила самую приличную домашнюю одежду из недр шкафа, разогрела себе ужин. Если заходя домой я мечтала о кусочке шоколадки, то после лицезрения на парняца Егора жажда сладкого пропала. Наверное, если бы мне в соседке досталась она, я бы вообще дома есть не смогла. На секунду я даже представила, как предлагаю Лизе пожить у нас до Нового года. Дескать, у меня тут спор, а лишний вес освоился на мне и никак не хочет уходить. Да я в спорте девушка явно не понаслышке знает. Личный тренер, диетолог, стилист и пример для подражания в одном флаконе. Впрочем, я скорее умру от чувства собственной неполноценности, чем похудею. Наверное, мой слишком пристальный интерес заставил Лизу нервничать. Она то и дело передергивала плечами и косилась на меня. Я же отводила взгляд в окно и принимала невинный вид. А я что? Ничего. Вот куриную грудку давлю, в смысле, наслаждаюсь. Пока я ужинала, Егор с напарницей обсуждали проект, из которого я, конечно, ничего не поняла. Сосед нервно расхаживал по комнате и размахивал руками. Похоже, он и вправду любил программирование. Лиза была сдержаннее, она отвергала его предложения и выискивала детали. В какой-то момент я поймала себя на том, что откровенно пялюсь на них. Так, Ксю, не смущай людей. Они заняты делом, и ты иди чем-нибудь полезным займись. Весь мой порыв иссяк, и я едва и вошла в комнату. Там стояла она, моя великолепная кровать. Всё тело тут же заныло, сообщая, что очень устало. Да, спина всё-таки здорово затекла. Ну не мудрено, столько времени сидеть, скрючившись за компьютером. Небольшая разминка мне не помешает. Но сразу после ужина заниматься, конечно, нельзя, поэтому я с чистой совестью устроилась на кровати с книжкой. Включив торшер, открыла нужную страницу и с удовольствием погрузилась в фэнтезийный мир. Главная героиня была полукровкой, наполовину дриадой, наполовину человеком, и скрывала свою сущность. Сейчас бы ещё чёк и шоколадку, но не тушки. Возвращаться к маме я не хочу. Зато мама помнила обо мне. Звонок раздался на самом увлекательном месте, и разговаривая с ней, я одним глазом подглядывала в книгу. Я послушно ответила на привычные вопросы и передала привет родным. В трубке слышались голоса брата и отца. И на пару секунд грусть сдавила грусть. Однако, когда мама принялась читать мне нотации, она быстро исчезла. На Новый год обязательно приеду. Тут осталось-то. Я уже не маленькая. Очинулась я читать через три. Книжка перевалила за середину, и я с трудом заставила себя оторваться от нее. Так, что я там и хотела? Разминка. Встав с кровати, переплела волосы и замешкалась. Я не была любителем домашних тренировок и не знала, что делать. Так кого я обманываю? У меня с тренировками еще меньше общего, чем у морковки с гипсокартоном. Ладно, буду качать пресс. Я легла на пол, засунула ноги под диван и несколько раз подняла корпус, заведя руки за голову. Хм, а не так уж это и сложно. Однако уже на десятом разе я изменила свое мнение. Для первого подхода хватит. Теперь приседания. Постепенно я вошла во вкус. Неужели на меня так повлияла Лиза? Включила музыку для настроения и принялась делать махи ногами. Казалось бы, довольно простое действие, но мышцы быстро начинали гореть и просить пощады. Ничего, мы с вами ещё поработаем. Завтра же пойду в тренажёрный зал. Я обязательно выиграю спор. Умышленно наускивая себя, я вновь взялась за пресс. Второй подход давался тяжелее, и по тому, на раздравшийся стук, я не обратила внимания. Слишком занятая подсчётом 13 никак не хотела переходить в 14. Я наверняка покраснела от натуги, но сдаваться не желала. Мелка, ты пиццу будешь? Вдруг дверь распахнулась, и на пороге показался Егор. От неожиданности я рухнула на пол и только глупо открывала рот, хватая воздух. Какого чёрта он врывается? Сосед проглотил смешок и с подчёркнуто серьёзным видом продолжил: Мы с Лизой закончили обсуждать проект, хотели доставку вызывать. Думал ты с нами, а у тебя тут спорт в разгаре? Спохватившись, я поднялась с пола, проигнорировав предложенную руку. Я уже поужинала. Я попыталась произнести эти слова с достоинством, что вряд ли удалось. Тяжело выглядеть величественно, когда физиономия блестит от пота, а волосы торчат во все стороны. И чего соседа принесло сюда? Ладно, если хочешь пообщаться, выходи. Он подмигнул мне и ретировался. Конечно, присоединяться к ним я не стала. После такого позора я вряд ли вообще сумею посмотреть на соседа и его совершенною напарницу. Приняв душ, легла спать, уже проваливаясь в сон, вспомнила, что так и не написала Саше. Он сегодня как ни странно ни одной смски мне не сбросил. Наверное, ждал ответного шага. Завтра надо обязательно исправиться.